Андреа Нортон. «Все кошки серы». «Стина и службы космических сообщений» звучит как титул героини из этих всем осточертевших звездных видеосерий. А уж я-то в этом тоже понимаю. Сам приложил руку к написанию сценариев для некоторых из них». Только в отличие от персонажей звёздных сериалов, Стина отнюдь не была грандиозным, чарующим созданием. Она была бесцветна, как лунная пыль, вечно нечесанные волосы цветом напоминали сероватый гипс, и всю жизнь она носила какой-то мешковатый комбинезон. Я ни разу не видел, чтобы она одела что-либо другое. Жизнь отвела Стине роль второстепенного персонажа, и она никогда не пыталась изображать что-либо другое. Свои свободные часы она проводила в прокуренных портовых кабаках, часто посещаемых межпланетчиками. Если вам она действительно была нужна, то вы могли её увидеть, сидящую в самом неприметном углу и слушающую разговоры. Сама она рот открывала крайне редко. Но уж если начинала говорить, то окружающие замолкали и слушали с вниманием. Прожжённые космические волки имели случай убедиться, что она слов на ветер не бросает. И те немногие, которым посчастливилось слышать её скупые слова, будьте уверены, их не забудут, равно как и самую Стину. Она кочевала из одного порта в другой. Она была первоклассным специалистом, оператором на больших компьютерах и легко находила работу в любом месте, где ей взбредала в голову идея на какое-то время задержаться. и со временем она стала напоминать машины, с которыми работала. Была такая же серия, обтекаемая и лишённая своей индивидуальности. Но именно Стина рассказала бабу Нельсону про р и т у а л аборигенов д ж а в а н с к о й Луны. И шестью месяцами позже это предупреждение спасло ему жизнь. Именно Стина опознала кусочек камня, который как-то вечером Кейни Кларк небрежно швырнул на стол. Она определила его как необработанный слайтит. Это заявление вызвало лихорадку, и за одну ночь было сколочено около десятка состояний, причем сумели поправить свои дела и такие, что спустили уже все до последней дюзы и более никаких надежд не питали. И, наконец, именно она раскусила загадку императрицы Марса. Все ребята, которым повезло в жизни, благодаря ее запасу знаний и фотографической памяти, время от времени пытались хоть как-то ее отблагодарить. Но она отказывалась принять от них что-нибудь более дорогое, чем стакан минеральной воды из канала, и спокойно отвергала все ценные подношения, которые ей пытались всучить, в том числе и тугие пачки кредиток. Баб Нельсон был единственным, кто избежал отказа. Именно он принес и подарил ей б е т а Примерно через год после авантюры на д ж о в а н е одним прекрасным вечером он валился в свободное падение и плюхнул Бетта на ее столик. б е т посмотрел на Стину, выгнул спину и заурчал. Она спокойно посмотрела на него и слегка кивнула. С тех пор они путешествовали вместе. Худая серая женщина и здоровенный серый кот. И за их совместную жизнь... Бет познакомился с интерьерами гораздо большего количества портовых кабаков, чем иной межзвездник посещает за все время своей космической службы. Бет пристрастился к б е р н а л ь с к о м у соку и научился пить его быстро и аккуратно прямо из стакана. И он всегда чувствовал себя дома на любом столе, на котором его устраивала стина. А теперь слушайте правдивую историю про Стину, Бета, к л и ф а Морона и императрицу Марса. «История эта чертовски хороша. Уж я-то знаю. Сам оформлял ее первую версию. Ибо я как раз находился там, в Королевском Ригеле, когда это все началось, когда время близилось к полуночи, и в кабак ввалился Клифф Моран. И был он измучен неурядицами, и настроение у него было пресквернейшее, а вид такой, что краши в гроб кладут». В последнее время неприятности так и сыпались на него, и половины хватило бы, чтобы согнуть в дугу полдюжины менее крепких парней. И все мы знали, что на его корабль вот-вот должны были наложить арест за неуплату долгов. к л и ф пробивал свою жизненную дорогу с самого дна венопортских трущоб. Потеря корабля означала для него возврат к исходным рубежам, к нищенскому существованию без надежды и исхода. и к перспективе смерти под забором какой-нибудь ночлежки. Он пришёл утопить свои горести в спиртном. И когда заказывал столик на одного, был уже в таком состоянии, когда человек на лёгкое прикосновение к плечу отвечает оскалом челюсти и рычанием. Но как только на столике появилась первая бутылка, за столом появился первый гость. Стина выползла из своего угла, и на плечах у неё наподобие воротника р а з л ё к с я б э т Это был его излюбленный способ передвижения. Она пересекла зал и присела к столу безо всякого приглашения со стороны к л и ф а Это его так потрясло, что он на секунду забыл о своих бедах, и б а Стина никогда не набивалась в компанию, если могла оставаться в одиночестве. Если бы в бар приковылял один из этих г о н е м е ц к и х камней людей и заказал выпивку, то, ей-богу, это привлекло бы гораздо меньше внимания с нашей стороны». «Разумеется, пялились мы все только краем глаза». Она протянула худую руку с длинными пальцами, отодвинула в сторону заказанную им бутылку и произнесла одну только фразу. «Императрица Марса возвращается». Клифф нахмурился и закусил губу. Упорство ему было не занимать. Нужно быть сделанным из гранита как внутри, так и снаружи, чтобы выбиться из венапортских трущоб в командиры космического корабля. Но мы могли только гадать, что за мысли проносились в его мозгу. Императрица Марса представляла собой величайший куш, о каком только мог мечтать межпланетчик. И за пятьдесят лет ее блужданий по заброшенной орбите многие пытались этот куш сорвать. Пытались-то многие, да только что-то не слышно было, чтобы кому-то это удалось. Межзвездная прогулочная яхта, битком набитая неисчислимыми богатствами, императрица Марса была загадочным образом оставлена в открытом космосе пассажирами и экипажем. И никого из этих людей больше нигде и никогда не видели. Позже ее временами отыскивали, вычисляли ее орбиту и даже высаживались на ней. Тот, кто входил внутрь ее, либо исчезал, либо очень быстро возвращался, желая только одного — как можно скорее убраться от императрицы на как можно большее расстояние. Никакого понятного описания того, что он видел на борту, от такого человека не поступало. Да, тот, кто мог бы п р и в е с т и императрицу на базу или хотя бы почистить её трюмы и каюты, нажил бы солидное состояние. «Отлично!» — Клифф ударил кулаком по столу. «Я готов даже на это!» Стина посмотрела на него взглядом, похожим на тот, которым она смотрела на Бета, когда Баб Нельсон впервые притащил его к ней и слегка кивнула. «Это всё, что я видел своими глазами. Оставшаяся часть истории пришла ко мне по кускам месяца спустя, когда я находился в другом порту на другом конце системы. Клифф стартовал той же ночью. Он спешил, поскольку боялся получить бумагу, согласно которой он лишился бы корабля. Он был настолько занят и озабочен, что лишь в открытом пространстве обнаружил у себя на борту пассажиров. То были Стина и Бет. Истории неизвестно, что за сцена при этом произошла, но могу поклясться, что Стина не дала к л и ф у никаких разъяснений. Это было не в ее правилах. Впервые в жизни она решила ввязаться в игру сама. И вот она была здесь. И все дела. Может, к л и ф решил, что у нее есть свои права, а, может быть, просто ему было все до фонаря. Но, как бы то ни было, все трое были вместе, когда они впервые увидели императрицу. Призрачный корабль в черном пространстве, сияющий мертвым светом бортовых маяков. Должно быть, императрица выглядела весьма зловеще, ибо все остальные ее огни тоже были включены. Так же, как и красный предупредительный сигнал в носовой части». Корабль казался обитаемым, э т о к и й летучий голландец космоса. к л и ф мастерски подвел корабль к императрице Марса. Пристаковаться к ее шлюзам с помощью магнитных присосок не составило никакого труда. Спустя несколько минут вся троица была уже на борту заброшенной ракеты. В ее кабинах и коридорах все еще был воздух, в котором чувствовался слабый-слабый запах какой-то гнили. Этот запах заставил Бета усиленно принюхиваться и был заметен даже и для менее чувствительных человеческих ноздрей. Клифф направился прямо к пилотскому отсеку, а Стина и Бет пошли бродить по кораблю. Закрытые двери казались им вызовом, и Стина открывала каждую дверь на своем пути и быстро осматривала, что находится внутри». За пятой дверью скрывалась каюта, мимо которой не смогла бы пройти никакая женщина, не исследовав ее поподробнее. Не знаю, кто в ней обитал, когда императрица стартовала в свой последний, самый долгий круиз. Если уж вам очень это интересно, можете запросить в архивах фоторегистрационные карточки. Но в этой каюте были целые груды шелков, вываленных на пол из двух дорожных саквояжей. Был туалетный столик, на котором теснились кристаллические коробочки, коробочки из ценных пород дерева, украшенные драгоценными камнями. Одни эти коробочки как магнит притягивали стину. А ведь там были еще и другие прочие приманки, изобретенные на погибель женским душам. Она стояла перед туалетным столиком, когда совершенно случайно поглядела в зеркало, глянула и застыла. Глядя поверх правого плеча, она могла видеть постель, накрытую покрывалом из шёлка, тонкого, как паутина. Прямо в центре постели лежала кучка драгоценных камней. Как будто кто-то, играя, вывалил на покрывало содержимое коробки с ювелирными изделиями. Бэт прыгнул к ножкам постели, выгнул спину и задрал хвост, как обычно это делают кошки. И следил за камнями. За камнями и чем-то ещё. Стина, не глядя, протянула руку и схватила первый попавшийся флакон с духами. Она приоткрыла его и, делая вид, что оценивает запах, продолжала следить за отражением постели. Из кучи драгоценностей поднялся украшенный камнями браслет. Поднялся в воздух и тихонько названивал смертельно опасную, но чарующую песнь сирен. Как будто невидимая рука поигрывала им с ленивой грацией. Бет почти неслышно шипел. Но он не отступал. Он еще не принял определенного решения. Стина поставила флакон на столик. А затем она поступила так, как, пожалуй, смог поступить не каждый из тех хвостунов, чьих сногсшибательные истории она в течение долгих лет слушала в различных портовых кабаках. Не выказывая ни единого признака спешки или беспокойства, она двинулась в обход комнаты. И хотя она приблизилась к постели, д р а г о ц е н н о с т и она не тронула. Она не смогла заставить себя сделать это. В течение пяти минут она разыгрывала обеспечную дурочку. Дальнейшее решил б э т Он отпрыгнул от постели и двинулся к двери, явно сопровождая нечто и держась от этого нечто на разумном удалении. Затем он дважды громко промяукал. Стина последовала за ним и распахнула дверь пошире. б э т пошёл прямо по коридору, целеустремлённо, как гонча по горячему следу. Стин обрела сзади, сдерживая шаг, имитируя неспешную походку исследователя. То, что двигалось перед ними, было невидимо, но Бета это не смущало. Они должны были войти в пилотскую рубку, почти наступая на пятки-невидимки. Если, конечно, у невидимок есть пятки, в чем можно было усомниться. Но Бет застыл, изогнувшись на пороге, и не двигался дальше. Стин а б р о с и л а взгляд на приборные панели и пилотские кресла, где работал Клифф Моран. Её башмаки в ступали бесшумно по толстому ковру, так что он ничего не услышал и не обернулся, а продолжал сидеть, что-то напивая сквозь зубы и проверяя цепи управления. Механизмы, которыми не пользовались многие годы, реагировали на команды неохотно и с задержкой. На взгляд человека никого постороннего в кабине не было. Но Бет всё ещё преследовал нечто движущееся, нечто, чему он явно не доверял и что ему очень не нравилось. Ибо сейчас он шагнул вперёд на шаг или два, и его отвращение явственно проглядывало в изогнутом позвоночнике и в каждом вздыбившемся волоске. И в этот миг Стина увидела, как что-то мелькнуло туманным силуэтом на фоне согнутой спины к л и ф а как будто невидимка пересёк пространство между ними. Но почему оно стало заметным только на фоне клифа, а не на фоне сидений или панели, или стен коридора, или покрывала на постели, где оно лежало, или сидело, развалясь и поигрывая своей добычей? И что видел Бет? В обширном хранилище ее памяти, служившем ей верой и правдой в течение многих лет, с щелчком приоткрылась полузабытая дверка. Одним быстрым движением она сорвала с себя комбинезон и набросила мешковатую одежку на спинку ближайшего кресла. Бэт теперь уже урчал и хрипел, испуская усиливающиеся горловые звуки, которые были его боевой песней. Но он пятился назад и назад, к ногам стены, отступая от чего-то, с чем он не мог сразиться, но на что он смотрел с вызовом. если бы кот мог заманить это за собой, чтобы оно очутилось на фоне свисающего с кресла комбинезона. Он должен это сделать. Это их единственный шанс. «Что за...» — Клифф встал из своего кресла и удивлённо пялился на них. То, что он видел, должно быть, представляло впечатляющее зрелище. Стина стояла с обнажёнными руками и плечами, и обычно завязанные в тугой узел волосы свободно болтались вдоль спины. Сжав губы и сузив глаза, она прикидывала и вычисляла их единственный шанс на спасение. Бет, извиваясь на брюхе, отступал перед пустым воздухом и завывал, как демон. «Кинь мне бластер!» — спокойно приказала Стина, как если бы они всё ещё сидели в королевском ригеле. И так же спокойно Клифф выполнил просьбу. Она поймала оружие на лету и прицелилась. Рука её была тверда. «Стой, где стоишь, и не двигайся!» предупредила она. «Назад, Бет! Замани его назад!» И спустив последний горловой вопль, полный гнева и ненависти, Бет нырнул в убежище между ее башмаками. Она сдавила бластер большим и указательным пальцами и выпалила в комбинезон. Материал превратился в клочья пепла, за исключением нескольких кусков, все еще трепетавших над обожженным креслом. Они были невредимы. Как будто нечто заслонило их от опалившего воздух разряда. б э т подпрыгнул вверх с визгом, заставившим их поморщиться. «Что за...» — начал Белоклиф. Стина сделала предупредительное движение ладонью левой руки. «Погоди!» Она напряженно следила за Бетом. Кот, как безумный, дважды обижал рубку. Вокруг его глаз выступили белые ободки. Морда была испачкана пеной. Затем он внезапно остановился в дверях, оглянулся назад и выдержал долгую, томительную паузу. Затем он чихнул. Стены и к л и ф тоже почуяли запах. Густой, маслянистый, который не был обычным запахом, остающимся в воздухе после выстрела из бластера. б э т вернулся в рубку, пересекая ковер изящной поступью почти на кончиках ногтей. Проходя мимо стены, он гордо поднял голову. Затем он ещё несколько раз чихнул и дважды фыркнул в сторону несгоревших останков комбинезона. Отдав таким образом дань поверженному врагу, он с наслаждением стал облизываться, мыть лапками морду, приводить в порядок мех. Стена облегчённо вздохнула и плюхнулась в навигационное кресло. «Может быть, мне хоть объяснят, что здесь к чёрту происходит?» взорвался Клифф, когда она вернула ему бластер. «Серое!» — сказала она изумленно. «Оно было серого цвета, иначе я не смогла бы его увидеть. Видишь ли, я не различаю цветов. Я могу только различать оттенки серого. Весь мой мир серый, как и у Бета. Его мир тоже серый-серый, все серое. Но у него есть компенсация. Он может видеть и ниже, и выше нашей полосы восприятия. И, очевидно, я тоже это могу». Её голос дрожал, но она подняла подбородок, и на лице у неё было выражение, которого Клифф за ней раньше никогда не замечал. Нечто вроде горделивого сознания своей ценности. Она отбросила назад свои удивительные волосы, но не спешила спрятать их под густой сеткой. «Именно поэтому я и увидела эту тварь, когда она прошла между нами. На фоне твоего комбинезона оно дало иной оттенок серого. Образовался силуэт». Тогда я сбросила свой комбинезон на кресло и стала ждать, когда оно появится на его фоне. Это был наш единственный шанс, Клифф. Оно поначалу заинтересовалось нами, я думаю, и оно знало, что мы его не видим. Поэтому оно не спешило нападать. Но когда действия Бета выдали его присутствие, оно зашевелилось. Тогда я подождала, когда оно мелькнуло на фоне моего комбинезона и в ы с т р е л и л а в с ё очень просто». к л и ф засмеялся несколько неуверенно. «Но что это могло быть? Я что-то не понимаю». «Я думаю, что из-за него императрица оказалась заброшенной. Что-то из космоса. Может быть, или откуда-нибудь из другого мира». Она пожала плечами. «Оно невидимо, потому что его цвет а не воспринимается нашими глазами. Оно, должно быть, обитало здесь все эти годы и убивало, когда удовлетворяло свое любопытство». Она кратко описала сцену, происшедшую в каюте, когда странное поведение ювелирных изделий выдало ей присутствие чего-то неопознанного. Клифф не спешил возвращать бластер в кобуру. «Думаешь, на борту могут быть еще и другие?» Его не радовала такая перспектива. Стина повернулась к Бету. Тот тщательно вылизывал шерсть на груди, совершая ритуал полного омовения. «Не думаю. Да и Бет нам об этом доложил». кажется, он их ясно видит. Но других на борту не оказалось, и спустя две недели Клифф, с т и н ы и Бет привели императрицу в лунные карантинные доки. И таким образом кончается история Стины, ибо, как говорится, счастливые супружества в летописях не нуждаются. Стина нашла человека, который, узнав про ее серый мир, нашел не слишком обременительным разделить этот серый мир с ней и Бетом. Кажется, это был настоящий союз по любви. Последний раз, когда я видел её, она была одета в огненно-красный плащ религианской выделки и носила на своих запястьях целое состояние в виде сияющих джаванских рубинов. Клифф оплачивал официанту счёт с трёхзначной цифрой, а перед б е т о м стоял ряд стаканов с б е р н а л ь с к и м соком. Этакое счастливое семейство на отдыхе. Андреа Нортон «Все кошки серы». Рассказ читал Олег Булдаков.